Позним вечером из колес в до 50 километров лесных дорог, едва не увязнув в топкой низине, они в конце концов добрались до какой-то небольшой железнодорожной станции. Посланные в разведку Карбаччи и Гандич вскоре доложили, что на выезде из станции под парами стоит товарняк, из которого несколько часов назад перегрузили в другой эшелон идущий в Германию большую партию скота, вывезенного из Украины. Ему удалось поговорить с качагаром-поляком. Тот сообщил, что эшелон уйдёт через 30 минут. 4 вагона загрузили какими-то тюками. Охрана 3 солдата: один на паровозе, двое с пулемётом на обставленной мешками платформе. Эшелон идёт на Украину, на Львов. Это уже шанс. — оживился Беркут. — Уже шанс. До утра, если, конечно, повезет, мы сможем преодолеть добрых три сотни километров. Кто со мной? — Мы с Анджием остаемся, — сразу же заявил Гандич. — Кое-чему подучились и хватит. — Чему именно подучились, если не секрет? — поинтересовался Беркут. — Да. Ну, ведь раньше-то мы в основном прятались, чтобы не попасться немцам на глаза. Оказывается, их нужно бить. Оказывается. Едва заметно улыбнулся Беркут, удивляясь наивности той науки, которую эти партизаны сумели усвоить. Твои ркапашные бои тоже пригодятся. Попробуем создать небольшой отряд в котором каждый был бы хоть немного обучен рукопашной. Понятно, молвил Беркут. Благодарю. Расстаёмся с друзьями и союзниками. Машина в вашем распоряжении. Советую пока загнать её в земляное укрытие, а сверху замаскировать, превратив в своеобразный штавной блиндаж. Зимой в кабине можно будет отогреваться. А главное, на таком, блин, даже удобно делать набеги на ближайшие гарнизоны, поддержал его Сбожек. Мы это, пан поручик, усвоили. Улемёты и всё лишнее оружие тоже ваши. Мы с Арзамасовым возьмём солдатские ранцы, запас патронов, гранаты, немного консервов. Где вы будете базироваться? Мне искренно, что со временем я смогу направить к вам настоящего польского офицера, получившего хорошую подготовку. Как только немцы угомонятся, вернёмся в ту долину, где были вместе с вами, объяснил Гандич. Пусть ориентируется по сторожке, она указана на картах. За офицера заранее благодарим. Мы за Божеком черви земельные люди от плуга блин, на делу не про нас они попрощались эти несколько дней проведённые в лесах с роднили беркута с мстителями и оставляя их здесь он чувствовал себя так, словно оставляет на смерть часть своего гарнизона оставляет Потому что не оставить уже невозможно. Проследив, как ободня пути, патруль скрылся в здании вокзала, группа веркута, в которую кроме Арзамасова входили Анна и Карбач, решительно направились к Шелону. Часовой заметил их, но спокойно поднялся на паровоз, решив, что офицер просто-напросто хочет пройти на ту сторону насыпи. И когда обер-лейтенант тоже поднялся на паровоз, вытянул руки по швам и, ожидающий, уставился на него, демонстрируя готовность выполнить любой приказ. — Гудок, — приказал лейтенант, обращаясь к машинисту, — именно в этом гудке потонул яростный предсмертный крик охранника. — Не с места! — Предупредил верту машиниста и кочегара и подождав, пока его спутники поднимутся на паровоз и станут на мостиках по обе стороны его, как охрана скомандовал: "Трогай!" "Ещё 3 минуты!" возразил перепуганный машинист. Но в эту минуту на светофоре загорелся зелёный свет, и Андрей повторил: "Трогай!" Мне в нескольких километрах от станции Жерона остановился и к задней платформе, где в крепости с брёвенными мешками в осадели пулемётчики, приблизились Берку, Царзамасс и Карбач. Кто старший? раздражённо спросило берлетерант. Я, господин офицер, лениво поднялся из-за своего укрытия, один из пулемётчиков. Обер Ефрейтор Дирбагт. «Сколько вас?» «Двое?» «Оба направляетесь на усиление охраны паровоза. Пулемет оставить. На платформе остаюсь я со своими солдатами». «Я воль, господин обер-лейтенант?» Только теперь рассмотрел его погону обер-лейфрейтор. «Хотя мы получили приказ ни в коем случае». «А то, что вы услышали только что...» — Не приказ, — прорычал обер-лейтенант, — попри выйти в часть двое суток ареста, освободить платформу. Выстрелы, прозвучавшие вслед за этим в лесной тиши, вспугнули огромную стаю ворон. Когда она взлетела, показалось, что это поднимается в едва освещенное лунным сиянием поднебесье, Огромная крона дерева. Подобрать боеприпасы. Корбач к пулемету командовал Беркут, оглядываясь по сторонам. Нужно продержаться на эшелоне до пяти утра. На рассвете уйдем. Но до рассвета еще нужно было дожить. До него еще нужно было дойти через насквозь простреленную тревогами. незаговорённую судьбой, распятую на колоколах войны осеннюю ночь. Немец, которого Беркут сумел сразить в первые же минуты боя, всё ещё висел, зажатый под мышками, двумял прулями ветками дуба, и каждый раз, когда вспыхивала перестрелка, несколько пуль он обязательно принимал на себя. превратившись в раскачивающуюся на осеннем ветру мишень. Лейтенант подполз к дереву ближе всех, и вырванные пулями кровавые комки тела убитого время от времени ложились у его головы, словно падали с неба. Чуть выше убитого завелся на сучке его карабин. Стоило пуля попасть в тело, как ветки расшатывались, приклад карабина ударял о каску немца, И тогда над каменистым ущельем, в котором фронтовая судьба свела партизаны и пятерых немцев, зарождался глухой похоронный звон. Та часть площадки, где лежала группа Беркута, была настолько ровной и так простреливалась, что казалось, невозможно было поднять голову. Но каждый раз, когда раздавался этот звон, Лейтенант все же пробовал оторвать подбородок от заиндевевшей каменной плиты и хотя бы мельком взглянуть на зависящего на дереве архангела войны, словно сошедшего с неба, специально для того, чтобы стать вещим знамением смерти. Если Андрею это удавалось, он вспоминал надпись «Самер». выжженною раскалённым прутом у подножье сеньсского распятия жизнь есть жестокое милосердие божье и повторял её как заклинание уже однажды спасшее ему жизнь заклинание в которое с той поры свято верил во время очередного звона архангела беркут успел оглянуться Анна лежала позади ребят на террасе, у подножья скалы. Она единственная, кто сумел бы осторожно отползти к котловине, из которой они вышли, потому что арзамасцы и карбача немцы, казалось, прижали намертво. Отойти они могли только на возвышенность, на которой притаилась девушка, но на крутом подъёме их, конечно же, сняли бы. Он успел оглянуться и понял, что звон архангела уже привораживает немцев. Во всяком случае, каждый раз несколько секунд они смотрят на раскачивающееся тело словно на траурный штандарт всей человеческой скорби. Вот эти несколько секунд и нужно было постараться как-то использовать. Эй! «Унтер-офицер, еще две очереди, и вы останетесь без патронов!» — крикнул он, словно припадая щекой к плите. В то же мгновение две очереди скрестились над ним. Пули врезались в выступ, отделяющий Карбачи и Арзамасцева Танны, и, срикошетив, бумерангами пронеслись над их головами, упав у самого дерева. «Тогда пощады не жидите!» Немцы притихли. Только сейчас они обратили внимание, что партизан заговорил с ними на немецком. Конечно, позиция у них была надёжнее. Всё-таки они залегли за валунами и небольшим кустарником. Но они помнили, что позади склон горы, почти отвесная стена, забраться на которую Можно разве что с альпинистским снаряжением. А значит, уйти из своего укрытия, они могли не иначе, как по телам партизан. Вы слышите меня? Прекратить стрельбу. Кто бы такие? послышалось в ответ. Интересно, заметили они, что я в немецкой шинели? подумал Беркут. снова осторожно поднимая голову ты наверняка заметили но прежде чем погибнуть тот чье тело свисая с дерева успел крикнуть партизаны и выстрелить к счастью у него была винтовка иначе он скосил бы кого-то из нас